Глава 32. Беседа. Не знаю, сколько я стоял, молча и без движения, пребывая в шоке от неожиданно навалившихся на меня событий. Показалось, что не меньше минуты. «И пусть думают, моя принцесса!» Контрабандист, внезапно оказавшийся лордом, вежливо склонился передами. «Рад вас видеть, хоть и честно признаться, не ожидал этого». «Принцесса?» Айла и Карл едва уловимым движением нажала на потайную кнопку, пропеллеры отключились, и она мягко приземлилась на пол. Ваше высочество, теперь уже и она, и Карл, забавно выглядевшие в мини-скафандре, склонились перед синекожей девушкой, а та благосклонно кивнула им. Может быть, просветить принцессу, чем эта троица промышляет? Вдруг она будет уже не такой милой, Хотя, учитывая, что она сама не брезгует запретными техниками, как бы в итоге они только не спелись. Лучше подождать и понаблюдать. Я бы предпочел себя прикончить. Уж больно опасная компания подобралась для такого неопытного путешественника. Но, увы, сейчас это мне вряд ли позволит. Желтого шлема этикет не касается? Усмехнулся Бен, аккуратно начавший складывать пальцы в некую фигуру. «Очень стоит отметить аккуратно, явно не доведя до конца, чтобы нельзя было подсмотреть. Впрочем, тебе все равно конец». «Стойте, лорд!» Принцесса выбросила вперед руку в предупреждающем жесте. А я уже на автомате включил естественный щит, жалея, что этот странный лорд послушался Ами и не прикончил меня. «Мне необходимо поговорить с этим существом». «Ну, конечно, существо». «Кто я еще для нее, если вспомнить, как меня только что пытались подчинить?» «Здесь наши желания взаимны, принцесса!» Я сделал вид, что забыл о попытках подчинить мою волю. «Простите меня за нерасторопность, был слишком шокирован обстоятельствами!» Как-то искусственно все прозвучало, как будто бы театральный текст зачитал. Но Ами улыбнулась в ответ и жестом показала, что приняла извинения. Вместе, кстати, с поклоном, который я тоже изобразил как сумел. Отлично, вроде бы все расслабились. Теперь бы придумать, как повернуть все происходящее с пользой для себя. Не волнуемся, не делаем резких движений и держимся с достоинством, как с теми самыми космическими гаишниками. А еще держим внутри рвущиеся наружу вопросы. Что все эти пришельцы делают у меня в номере и как они на него вышли? Как бы они ни были интересны, на кону сейчас кое-что поважнее. «Не смею возразить, принцесса», — усмехнулся старый Бен, «он же Бенита. Допросите его, а потом я, с вашего позволения, разберусь». Кстати, интересный факт. Не очень-то этот контрабандист почтителен с королевской особой. Или его род настолько приближен к императорскому, или он просто сам по себе такой хам. Впрочем, чего еще ожидать от дворянина, ставшего преступником на окраине галактики и при этом потворствующего слухам о своей смерти? Кстати, раз уж высокие стороны, как им кажется, договорились меня не трогать, можно попробовать вести себя активнее. Например, намекнуть принцессе на нынешний статус ее знакомого лорда. Вряд ли поможет, но если удастся довести дело до драки, у меня будет шанс. «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, старый Бен». Я сделал вид, что решил немного похамить контрабандисту и гордо выпятил грудь. «Кто я? Тупое и недалекое существо, как меня назвали? Может, прокатит?» «Вы знакомы?» — удивилась принцесса. Как она все же стала мило себя вести. Стоило рядом появиться кому-то из ее круга. «Играет, конечно. Но почему бы мне этим не воспользоваться?» «Попробуй заставить этих двоих приоткрыть карты». «Немного. Кстати, вам не кажется, что у нас здесь довольно неожиданная компания подобралась? Может быть, все по очереди расскажут, что кого сюда привело?» «Дерзкое существо», — съязвил лорд Бенита. Он не стал снимать защитный шлем, но поляризацию на линзе, по примеру принцессы, тоже отключил. Переглянувшись, так же сделали и его спутники, явив миру свои сосредоточенные лица. «Желтый шлем прав», — девушка повернулась ко мне. «Лорд Бенита, попрошу вас начать, и без глупостей вы прекрасно знаете, что я сумею настоять на своем». «Неужели получилось, и я теперь хоть что-то узнаю?» «А еще принцесса только что угрожала графу тем, что подчинит его». Или это был банальный намек на ее уровень силы? «Что я здесь делаю?» Бен, похоже, решил сделать вид, что ничего странного не происходит. «Что ж, этот желтый шлем – мой должник. Взял у меня в аренду дипломатический корабль, чтобы покинуть родную планету. На птичке стояла система слежения, ну, вы знаете, стандартная. До Вларса я его пас, а потом вдруг корабль просто исчез». Я уж было подумал, что меня впервые в жизни сумели переиграть, но нет. Имперские новости передали, что Вларс самую малость сгорел в энергетическом пламени. Официальная версия – перегрузка планетарной системы. Неофициальная – та же перегрузка, но намеренная. Мне по большому счету все равно, что там случилось на самом деле. А вот на Аренака-4 мне точно не наплевать. Что ж, похоже, как и в прошлый раз, граф решил с размахом прикрыть хвосты. И Дарвус, несмотря на мое предупреждение, не успел сбежать с пострадавшей планеты. Вместе с кораблем. И теперь контрабандист хочет предъявить мне счет за свою ласточку. Так банально. Хотя, если честно, меня очень тревожит та легкость, с которой меня обнаружили. «Теперь ты», — принцесса повернулась ко мне. Рассказывай, кто ты и чем можешь пригодиться, раз уж один влиятельный Вели поручился за одного землянина и настоятельно советовал тебя выслушать. Неужели она отказалась от мысли кипятить мне мозги и готова просто поговорить? Вот только, судя по всему, принцесса все же не очень доверяет старому Бену, внезапно оказавшемуся лордом Бенита, и скрывает имя колоннеля. Ведь его же она имела в виду, когда говорила о некоем влиятельном веле. Вот и я не буду спешить, вываливая все сразу, как на духу. Я отвечу на ваши вопросы, принцесса, но разговаривать буду без посторонних глаз и ушей, а еще получив гарантию своей безопасности, как физической, так и ментальной. Я демонстративно обвел взглядом троицу контрабандистов, после чего Карл недовольно забубнил, Айла и Кара как-то покошачь зашипела, а старый Бен многозначительно хмыкнул, нахмурив брови. Пусть делают, что хотят. Главное, что моя венценосная знакомая, кажется, поняла мой главный посыл. Пусть докажет, что ее намерения чисты хотя бы относительно. Разумно, чуть подумав, кивнула принцесса, я могу дать тебе слово члена императорской фамилии. «И пусть лорд Бенит в бегах, по закону он может быть свидетелем моей клятвы». Контрабандист хмыкнул, но спорить не стал. «Вот я был совсем не удовлетворен. Не знаю, чего я ждал, но точно не этого». «Я должен поверить слову той, что использует запрещенные техники? Сначала подчинение солдоков, а теперь игры в доверие?» Иногда бывают такие моменты, когда надо прекращать юлить и говорить все в открытую. Техники салдоков, Я прямо почувствовал, как тело Бена напрягается, готовясь к бою. А чего это он так резко реагирует? Ами. А теперь в его голосе явно звучит угроза.